Глава третья Шел седьмой час вечера. Я как раз заканчивала готовить ужин, приняв для себя немаловажное решение отправиться на местную биржу труда уже завтра утром, потому что не было ни единой причины откладывать этот визит еще на день. Как в дверь вежливо, но громко постучали. Опять соседи. За эти дни ко мне приходили раз пять, причем не с пустыми руками, и одновременно по делу. То за травяным сбором от бессонницы, то за мазью от травматизма. Пока спасали старые запасы бабули, но я каждый раз говорила, что не имею к лекарствам никакого отношения и сама этим не буду заниматься. Только кто бы мне поверил. И вот опять. Ах, ладно, все же соседи были со мной милы и не навязывались, даже наоборот, вносили в мою затворническую жизнь некоторое оживление. Не стоило портить отношения там, где их лучше поддерживать. В итоге я отправилась открывать дверь с дружелюбной улыбкой, но она быстро погасла, когда я увидела на пороге инспектора Вилсома. Не сказать, что я была не рада его видеть, но вряд ли он заглянул ко мне, чтобы сообщить приятную новость. «Добрый вечер, мисс Кальмо», — произнес он первым, даже и не подумав намекнуть на мой скисший вид. «У меня для вас новости по вашему делу. Впустите?» «Да вы прямо как вампир», — пробормотала я себе под нос, намекая на сказки про жутких кровососущих тварей этого мира, которые не могли войти в дом без приглашения. Удивительно, но невозмутимость инспектора чуть ли не впервые дала трещину, И на меня взглянули не только с искусно заломленной бровью, но и с искренним интересом, после чего сразили наповал широкой белозубой улыбкой с крошечным намеком на клыки. А вы проницательны, мисс Кальмо. Полицейских как только не называют. Но в нашем случае это скорее дань вежливости, чем реальная необходимость. Если помните, вы уже позволяли мне войти в ваш дом. Поверьте, для вампира достаточно и одного раза. Как, впрочем, и для полицейского. Тут уже я впала в ступор и широко распахнула глаза, снова ощутив себя слишком маленькой и хрупкой по сравнению с этим крупным мужчиной, необделенным властью. Впрочем, ненадолго, от силы секунды натри, после чего здоровая злость на шутника взяла вверх, и я с вызовом вздернула подбородок. А если не впущу, сами вломитесь. Я вас обидел. Мгновенно огорчился инспектор, скорбно сдвигая брови. Простите, не хотел. Говорят, мое чувство юмора в последнее время дало серьезный сбой. Но, сами понимаете, общение с преступниками не проходит бесследно. Кажется, я стал забывать, как разговаривать с юными и прелестными барышнями. Хм, он ко мне подкатывает, что ли? Я уставилась на него уже с подозрением и здоровым опасением. Но тут низкие тучи, гуляющие по городу с обеда, разродились громыханием. Вдали мелькнула молния, и по моим обнаженным рукам мазнул ледяной ветер, обещающий ночью проливной дождь. «Ладно, проходите». проворчала я без особой приязни, заодно вспоминая, что держать гостя на пороге и в прям верхней приличии, тем более такого, который есть закон. Хуже того, все те же нормы приличия предписывали мне предложить ему как минимум чаю, а как максимум присоединиться к ужину, потому что время было вечернее, а запахи с кухни выдавали меня с головой. Интересно, он специально так подгадал? Уже ничему не удивлюсь. Жители этого городка, к моему безмерному изумлению, славились поразительным гостеприимством, и всего пару раз заглянув в гости к с трудом передвигающейся соседке по просьбе другого соседа, я выкатывалась из ее дома натуральным колобком, не в силах сопротивляться чужому радушию. Вот только в отличие от местных, мой характер был кардинально иным, и уже привычное из прошлой жизни одиночества было куда милее толп малознакомых шумных гостей. Вы голодны? В итоге спросила я почти через силу, искренне надеясь на отрицательный ответ. Но инспектор, сняв пальто отрывистым кивком, разрушил мои чаяния на очередной задумчивый вечер. Однако сумел удивить. Я запомнил, что к чаю у вас обычно ничего нет. Мне с покровительственной улыбкой протянули бумажный пакет, откуда едва уловимо пахло свежим безе. Как раз шел мимо кондитерской и не смог устоять перед запахами. Все-таки идти в гости с пустыми руками в нашем городе не поощряется. «Вы пришли ко мне в гости?» Вычленила я главное, глядя на инспектора с искренним возмущением, даже и не думая принимать угощение. А вокруг меня без видимой причины начали ощутимо сгущаться магические потоки дома. И что он имеет в виду под словом «обычно»? Один единственный раз это совсем необычно. «Прошу прощения». Он выглядел не смущенным, а скорее раздосадованным, при этом подозрительно щурился и глядел не на меня, а чуть поверх моей головы, словно прекрасно видел нити. Я немного неверно выразился. Мой визит носит исключительно рабочий характер. Просто мне захотелось сделать для вас что-нибудь приятное. Не стоит. Отрезала я категорично, и так и не приняв пакет, первая ушла на кухню. Да, невежливо, но я не собиралась ходить вокруг да около. Может, Николас и приятный во всех отношениях мужчина, но я не планировала в ближайшее время заводить интрижку, тем более с полицейским. Поэтому пусть сразу осознает. Мне его подкаты ясны как день. И ничего ему со мной не светит. «Я снова вас обидел», — проговорил инспектор с нескрываемой досадой, проходя за мной следом. «Однако, признаюсь честно, я в тупике. Я вам неприятен?» Я поморщилась, благо стояла к нему спиной, доставая из верхнего шкафчика тарелки, но уже разворачиваясь, придала лицу более нейтральное выражение. «Не вы. Извините, если была резка. Никак не привыкну к местному менталитету». Я снова отвернулась, вынимая из духовки рыбу, запеченную с овощами, и заодно беря паузу, чтобы обдумать свои дальнейшие слова. И обижать инспектора не следует, но и поощрять к более близкому знакомству тоже не стоит. Не потому что я такая цаца, а просто... Ну, не нужны мне сейчас отношения, чего непонятного? Я в новом мире, в чужом теле. Мне необходимо освоиться и осмыслить, чего я на самом деле хочу от жизни, а не связывать себя по рукам и ногам отношениями. Это ведь не только прогулки под ручку, но и ответственность, разговоры по душам, доверие. Готова ли я к этому сейчас? Именно с ним? А если учесть мою тягу разрушать эти самые отношения с собственным, далеко не всегда адекватным поведением и необоснованной ревностью? Нет. «Что ж, в чем-то я вас даже понимаю», — задумчиво протянул инспектор, первым нарушая тишину, пока я занималась столовыми приборами, а он распаковывал гостинец, вынимая из него и на предусмотрительно поданное мной блюдо действительно изумительно пахнущие пирожные, похожие на привычные мне корзинки с белковыми шапочками. Целых пять штук. Я ведь тоже не местный. Мое детство прошло далеко от этих краев. Мой отец родом из Вахарии. Это далеко на севере. Там суровые зимы и такие же суровые люди. Так что поначалу и меня вводили в ступор местные традиции. Не поверите. Он приглушенно рассмеялся. «Поначалу я принимал радушие за двуличие и в каждом искал подвох, но...» Он развел руками, улыбаясь так широко, что я просто не могла и дальше сидеть с кислой миной. «Все оказалось куда проще и одновременно сложнее. Эти люди и впрямь такие, готовы поделиться последней рубахой и накормить всем, что послали боги, даже невзирая на ваше сопротивление». «Это вы верно подметили. Не удержала я согласного смешка». Ведь буквально утром меня как раз одарили внушительной рыбиной всего лишь за бабулину настойку от давления, и это не считая оплаты деньгами. Ею мы, кстати, и будем ужинать. В смысле рыбой. Даже хорошо, что я не поленилась и приготовила ее всю. На самом деле изначально планировалось растянуть ее дня на два, а то и три, но чувствую, мне едва ли останется хоть что-то на завтрак. Да и ладно. Приятного аппетита. Пожелала я уже почти доброжелательно, неожиданно найдя в инспекторе отчасти родственную душу. «И вам», — любезно кивнул Вилсом, самую капельку поражая меня своими манерами и тем, как держал столовые приборы, с легким налетом аристократической элегантности, которую я точно не ожидала от полицейского. «Он точно инспектор?» хм. Стараясь не слишком косить взглядом на его руки и красивые длинные пальцы с ухоженными ногтями, на которые обратила внимание только сейчас, я внезапно поймала себя на мысли, что... «Инспектор Уилсом начинает мне нравиться?» Это открытие не добавило мне радости, но и не стало таким уж и внезапным. По правде говоря, мужчина и впрямь был весьма приятен, как в общении, так и внешне. Высокий, статный, с густыми черными бровями и мужественными чертами лица, без капли смазливости и слащавости. Может, лишь чуть крупноват подбородок, выдающий большую долю упрямства в характере, да излишне пытливый пронзительный взгляд. Но в целом, как любила говорить Марина, достойный экземпляр. Вот только что ему от меня надо на самом деле. И как у него обстоят дела с семейным положением? И вообще, его не смущает разница в возрасте? О, сколько вопросов! И главное, что он планирует рассказать мне по поводу Массима? Вы изумительно готовите, мисс Кальмо. Ворвался в мои тревожные мысли голос инспектора. Давно не ел настолько прекрасно приготовленную форель. Меня самого вечно все пересыхает, сколько ни стараюсь. Признайтесь, вы знаете какой-то секрет? Сморгнула я, сбрасывая с себя задумчивость, однако быстро решила не воспринимать его слова в штыки и не искать в них лишний смысл. Вместо этого дежурно улыбнулась и кивнула. «Конечно. Я ведь дипломированный бытовой маг. В колледже нас обучали в том числе и ведению домашнего хозяйства. Все дело в овощах. Лук, морковь и перец идеально сохраняют сочность, а грамотно подобранные специи придают незабываемый аромат. Если хотите, напишу вам рецепт». «Честно говоря, я бы предпочел напроситься в гости». Хитро прищурился инспектор, но мою улыбку как ветром сдуло, и он мгновенно все понял, резко посерьезнев. Но и за рецепт был благодарен. «Чаю?» — предложила я уже без былой любезности. «Да, будьте добры», — вздохнул он будто украдкой, не прекращая бросать на меня пытливые взгляды из-под густых черных ресниц. «Вы совсем так строги, мисс Кальмо?» «Что вы имеете в виду, инспектор?» Я взглянула на него прямо, требуя такого же прямого ответа. Вы славная девушка, мисс Кальмо. Тем не менее, зашел издалека Вилсом. И если бы не обстоятельства нашего знакомства, я бы с радостью пригласил вас на свидание. Я уже открыла рот, чтобы высказать категоричное «нет», но инспектор остановил меня жестом, дав понять, что еще не договорил. Но я прекрасно понимаю, в каких расстроенных чувствах вы сейчас находитесь, поэтому старательно гоню от себя даже мысли об этом. Хотя, признаюсь честно, это дается мне с трудом. Поэтому давайте сделаем вид, что я ничего такого не говорил, а вы не желаете вытолкать меня из вашего чудесного дома в Зашей. Но, может, через неделю вы не откажетесь увидеться со мной на празднике цветения магнолий? Исключительно по-добрососедски. Кстати, я живу буквально на соседней улице. И улыбнулся, широко и обезоруживающе, вновь сверкая своими капельку нечеловеческими клыками. Мне, в отличие от него, улыбаться не хотелось совершенно, потому что вдруг стало предельно ясно. Одним нет, этого мужчину не унять. Он из тех, кто всегда добивается своего. Всегда. Вот черт. Но и да, я говорить не собиралась, особенно под давлением. Поэтому сделала вид, что не услышала в его словах реального предложения и предпочла напомнить о теме визита. Вы хотели рассказать, чем закончилось дело с Массе Мадуара? Его уже судили? К сожалению, нет. Помрачнел инспектор, словно и впрямь давно успел позабыть о покушавшемся на мою жизнь мерзавце. «Вчера он умер». Я замерла, не веря собственным ушам. А инспектор все продолжал говорить, при этом не забывая пытливо рассматривать мое потрясенное лицо и широко распахнутые глаза. Штатный целитель констатировал остановку сердца от сильного испуга. При этом магическое поле вокруг него не было потревожено. Господин Дуара находился в одиночной камере. За последние сутки к нему никто не приходил, так что это крайне странный вердикт. Но только если не принимать во внимание то, что изолировали его именно из-за усиливающихся приступов паники, преимущественно во время сна. Это как? Немного не поняла я формулировку. Ему снились кошмары, пояснил инспектор. Судя по всему, один из них и спровоцировал остановку сердца. Какой ужас. Пробормотала я растерянно, вдруг четко осознав, что это слишком бесчеловечное наказание даже для такого мерзавца, как Массимо. Казнь — это всего лишь казнь. А вот непрекращающиеся кошмары, сводящие с ума... Нет, это уже за гранью моего понимания. Я не из тех, кого радуют чужие страдания. Тем не менее, сегодня состоялся суд. Еще больше удивил меня инспектор, так что невольно я прислушалась к его словам. Который вынес преступнику справедливый приговор. За покушение на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, Массимо Дуара приговорен к десяти годам исправительных работ на Мирановых рудниках с последующим захоронением в братской могиле. В связи с преждевременной смертью осужденного, захоронение будет произведено незамедлительно. За неимением прямых наследников все его имущество переходит государству. Вам же, как пострадавшей стороне, полагается компенсация в размере ста золотых. Ее вы сможете получить уже завтра, зайдя в центральный участок с документами. Вот, собственно, и все. Да уж. Вздохнула я подавленно, не в силах подобрать иные слова. И благодарить вроде нелепо, все же человек умер. И совсем промолчать тоже нельзя. Одно радует, если так можно выразиться, что у Массимы не оказалось наследников, то есть, рассуждая логически, никто не будет проклинать меня за его смерть. Или все же будет? У Массима совсем никого нет? Родители, братья, сестры, племянники? Уточнила я на всякий случай, потому что никак не могла вспомнить, рассказывал ли что-нибудь об этом он сам. Никого, качнул головой инспектор, будто и не удивляясь моему вопросу. По ходу расследования следствие установило, что Дуара был профессиональным мошенником и жил за счет состоятельных дам. Альфонс, если будет угодно. Мне сложно сказать, почему он вдруг обратил внимание на вас. Я безрадостно скривила губы, но инспектор вновь жестом дал понять, чтобы я не перебивала. Возможно, увлекся вами не как очередной жертвой финансовых махинаций, а в силу вашей личной привлекательности. Как бы то ни было, мой вам совет, не жалейте его. Он получил по заслугам. Ведь если бы не счастливая случайность и милость стихий, мы бы с вами сейчас здесь не сидели. Я помрачнела, ведь инспектор был прав лишь отчасти, и Шанни действительно погибла. Однако настроение было испорчено напрочь, и я даже не стала добивать свой чай, а на пирожное и вовсе не взглянула. Невежливо, знаю, но в горле и без того ком, еще не хватало, чтобы меня стошнило. Спасибо, что заглянули. Я и слова такое, как подобрала, когда молчание стало затягиваться, а говорить вроде как было уже не о чем. И хотя непогода за окном разгулялась не на шутку, и в окно то и дело хлистали жесткие струи холодного весеннего ливня, я не хотела затягивать с прощанием. Вам пора. Коротко и четко. Скупо усмехнулся инспектор, тем не менее поднимаясь из-за стола, хотя и в его кружке еще плескался чай, не меньше трети. Не желайте устроиться на работу к нам в участок? Ботовые маги нам всегда нужны. Особенно такие... Он покосился на противень, где еще оставалась рыба, и даже не подумал скрыть печальный вздох, но сказал немного не в попад. «Рукастые». Сделала вид, что не понимаю его намеков, и вообще резко оглохла. Вместо этого молча покинула кухню, направившись прямиком в прихожую, так что гостю оставалось лишь унять свою не к месту разыгравшуюся брутальность и присоединиться ко мне. И все же. О, «Ну сколько можно уже?» «Я зайду за вами через неделю. В субботу ближе к полудню». Не спросил, а словно констатировал Вилсом. Надевая пальто, оно снова не стал его застегивать. При этом мне самой достался ну очень пронзительный взгляд, словно инспектор пытался забраться ко мне в голову. Заодно покажу вам город. Не упрямьтесь, Шаная. А вот последнее точно было лишним. Поэтому я сердито поджала губы, молча распахнула перед мужчиной дверь и одними глазами приказала выметаться. Увы, его это лишь повеселило. А еще этот нахал имел наглость напомнить. К тому же, вы до сих пор не дали мне рецепт вашей замечательной рыбы, а ведь обещали. Ну так и быть, в нашу следующую встречу. Договорились? Как никогда близкая к реальному членовредительству. Вот ведь привязался. Тем не менее, я сумела удержать себя в руках и, воспользовавшись поддержкой дома, всего лишь выставила инспектора за дверь силовым потоком. Это далось мне поразительно легко, словно домик и сам этого желал, но стоило только хлопнуть дверью, как до меня донёсся сочный мужской смех. Будто он все же добился своего. Ну и гад. Зла не хватает. И вроде ничего особенного не сделал, а так и хочется что-нибудь разбить. Например, вазу а его непрошибаемое самомнение. Вот это я понимаю, суперспособность. Называется осел обыкновенный, упрямый, не лечится. Что ж так не везет, а? В итоге весь вечер пошел на смарку, и я не смогла заставить себя заниматься ни одним делом. Ни мелкой уборкой по дому, ни чтением лекций, ни разбором травяного наследства от бабули. Буквально все валилось из рук, а в голове, словно испорченная пластинка, звучал смех Вилсома и его наглое «Не упрямьтесь, Шаная!» «Какая я тебе Шаная, нахал! Мисс Кальмо и точка! И даже не рассчитывай на большее, не обломится!» Уже перед сном, приняв ванну с успокаивающим сбором, я неохотно призналась самой себе, что где-то в глубине души мне приятно. Его настойчивость, его внимание. А ведь он явно не беден, да и манеры ниоткуда не берутся. Кто он такой? Вряд ли и впрямь вампир. Даже у меня есть крохотные клычки, как, впрочем, и у большинства людей. Все в пределах нормы. Но хотелось бы, конечно, ясности. Как узнать, не вызывая подозрений? А его оговорка про то, что ему приходится готовить самому? Значит ли это, что он не женат? Ведь это подозрительно, в его-то годы. Обычно таких породистых и перспективных еще в студенчестве разбирают. Благо, опыта у меня в этом вопросе поболее, чем у малышки Шанни. Что с ним не так? Пьет, бьет, извращенец, в связях неразборчив, иным грехам подвластен. Ах, ну почему в этом мире нет социальных сетей и элементарного интернета? Понятно, что это не решение всех проблем, но я бы хоть попыталась. Впрочем, что мне мешает? Ухватив за хвост любопытную мысль, я мигом закончила хандрить и вылетела из ванной, подобно урагану, чуть не забыв завернуться в полотенце. Вытиралась на ходу, с третьего раза попала в рукав халата, пока торопливо листала тетрадь с лекциями по призыву духов. но все равно нашла искомое лишь раза с третьего, когда уже начала злиться всерьез. Помню ведь, что было, было. О, вот же оно. Сначала торопливо пробежалась глазами по ритуалу, затем еще раз, но уже медленнее. Ну а в третий раз разобрала по пунктам, попутно помечая мысленными галочками наличие того или иного ингредиента. О да, идеально. И даже ливень, идущий за окнами, как никогда вовремя. Правда, придется немного вымокнуть, но это сущая ерунда, лишь бы получилось. Ритуал относился к сложным, но лично я не видела ни единой причины, почему он не должен у меня получиться. Сама Шаная выполняла его облегченный вариант на одном из практических занятий, призвав простейшую стихию ветра и задав ей один единственный вопрос. Но я собиралась призвать не просто стихию воды, а ее физическое воплощение и предложить ей стать моим напарником. Попросту фамилиаром. Связка маг-фамилиар не была особо распространена именно в силу своей нравности изначальных стихий. Но и я не планировала ставить жесткие условия служения. Мне не нужен раб. Мне нужен друг и товарищ. Тот, с кем всегда можно обсудить прожитый день и поплакать на судьбу злодейку. Ну и заодно подговорить собрать кое-какую информацию по интересующему объекту. Не то чтобы шпионаж, ведь я не имею злого умысла и не ищу выгоды, а скорее ради собственной безопасности. Мало ли что у инспектора на уме на самом деле. В общем, решено. Получится, буду рада. Не получится, придумаю что-нибудь другое. И вообще, у меня в роду морские нимфы были. Хоть что-то это должно значить». До полуночи, времени начала ритуала, оставалось намного больше часа, когда у меня уже все было готово. Предстояло лишь дождаться нужного времени, а это оказалось не так уж и просто. В доме не было никакой художественной литературы, чтобы отвлечься. Ни телевизора, ни радио, ни уж тем более компьютера. Ну а что-то более серьезное я и сама не могла воспринимать. В итоге о ужас. Я от корки до корки прочла вчерашнюю газету, которую купила по дороге с рынка. Да так толком и не изучила, растеряв интерес на этапе прочтения заголовков. Зато сейчас, то и дело поглядывая на массивные ходики в гостиной, чтобы не упустить нужное время, я прочла ее от и до. Все четыре страницы скучнейших подробностей о жизни курортного городка, который вне сезона был обычным и ничем не примечательным местом. Кто-то давал прием, кто-то женился, где-то отремонтировали фонтан, улов рыбы на этой неделе побил все рекорды, а ежиха Сьюзи из местного зоопарка, который курировал аж сам бургомистр Улери Хортон, предсказала мягкую весну и раннее лето. В общем, новости были буквально высосаны из пальца, но время я таки убила. И за три минуты до полуночи, раздевшись до нижней сорочки, бесстрашно вышла на задний дворик своего участка, чтобы заняться призывом водной стихии. Принципиально не обращая внимания на холод и дождь, который, кажется, разошелся еще сильнее, я поставила у ног чашу со сложным, только что приготовленным подношением, которое состояло преимущественно из отвара колдовских трав. Но было и кое-что позабористей, например, лягушачьи лапки, когти и рыбьи глаза. Покрепче стиснула рука от ритуального кинжала, которым пользовалась от силы несколько раз за все время учебы. От души полоснула им по ладони и подставила ее под дождь, позволяя небесной воде смешиваться с моей кровью и уже вместе стекать в чашу. Первые слова ритуального призыва дались мне легко, но чем дольше я говорила, тем сильнее давила в груди, и я на себя ощутила, что значит третья степень сложности. И впрямь сложно. В груди давит, в горле першит. В голове подозрительный шум множества голосов, которые рады отвлечь и помешать. Собственная сила и та норовит выйти из-под контроля. Но кто сказал, что я позволю? Сила воли, помноженная на упрямство, и я четко выкрикнула последнее слово, вкладывая в него нужный мне смысл и столько магии, сколько было не жаль. А это практически все, исключая неприкосновенный личный резерв. Все равно я ею пока почти не пользуюсь, а задуманное дело не терпит полумер. Ровно минуту я не слышала ничего, кроме пульсации собственной крови в ушах. Даже дождь, кажется, начал лить бесшумно. Но вот пространство передо мной вспыхнуло ответом, и прямо перед лицом зависла искрящаяся непередаваемым радужным светом крупная водяная капля размером с мой кулак. Физическое воплощение стихии. Получилось! Не позволив себе лишних эмоций, хотя так хотелось, я призвала себя к порядку, ведь ритуал еще не был завершен, и протянула к капле окровавленную руку, тем самым предлагая закрепить связь, вместе с этим вслух проговаривая условия сотрудничества. Никакого насилия. Добровольное партнерство на дружеских началах. Возможность разорвать связь по обоюдному согласию. При этом беспрекословное подчинение мне, как магу-хозяину, с условием, что я сама не буду приступать рамки общепринятых норм закона и морали. В исключительных случаях будем обсуждать и договариваться. И стихия, ослепив меня вспышкой согласия, откнулась в мою ладонь, добровольно принимая озвученные правила, заодно залечивая рану, словно ее не бывало. Кажется, я даже не дышала какое-то время, завороженно рассматривая, как стихия обретает разум и облик морского дракона. Маленького. Очень маленького морского дракона, размером с крупную ящерицу, умеющую парить в воздухе и полностью состоящую из воды. А еще дракон слегка светился и отливал перламутром, отчего в моей голове промелькнул крайне любопытный ассоциативный ряд. И я, потрясенно выдохнув, одарила его именем. Люций. Что значит блестящий? Ну или дьявол, тот самый, морской. Ох, и подозрительно это все. Вспыхнув последний раз, что означало принятие имени, фамильяр ловко обвил мое запястье, превратившись в полупрозрачную, перламутрово-голубую татуировку до локтя. И только после этого я позволила себе вдохнуть полной грудью и вернуться в дом. Лило меня ожидаемо в три ручья. В носу тоже что-то подозрительно хлюпало. Мокрая сорочка облепила тело, как вторая кожа, ничего не скрывая. Но стоило только подумать об этом, как запястье налилось теплом, и вся вода волшебным образом собралась в крупную каплю у моих ног, после чего бесшумно просочилась под дверь, спеша воссоединиться с ливнем снаружи. Вот это я понимаю, рабочий настрой. Спасибо, малыш. Искренне поблагодарила я и поторопилась лечь в постель, чувствуя невероятный упадок сил, что, впрочем, ничуть не удивительно после всего произошедшего. Единственное, о чем я жалела... так это о том, что не додумалась заранее заварить укрепляющий сбор. Но, увы, сил идти на кухню уже не осталось, и я понадеялась на свой молодой организм, который к утру должен восстановиться сам. С этими мыслями я и уснула.